Глава тридцать седьмая. «Будто по кругу ходим», — отозвался один из дружинников и придержал коня. Лес, обступивший небольшой отряд, стал непроглядным и непролазным. Звериные тропы петляли, уводя в чащу, кроны смыкались над головой, не пропуская ей лучика солнечного света. Оттого лес казался мрачным, гнилым и неприветливым. Тропа цепко удерживала их. Несколько раз они пытались сойти с нее, Но вокруг тут же обнаруживались топи или зыбучие пески. Всадники возвращались на тропу и плелись вперед. Леший чудит, подтвердил второй, привстав в стременах. Званку нахмурился. Дел ему больше нет, кроме как нас по лесу водить. Пробормотал и, пришпорив коня, вырвался вперед. Дружинники переглянулись, направились за ним, хотя каждый продолжал опасливо оглядываться по сторонам. Едва показывалась проплешина между деревьями, они к ней торопились, но стоило приблизиться, как отдалялась она или закрывалась плотной листвой. «Княжеч!» — самый старший из дружины нагнал Званку. «Погоди. Надо на дерево забраться, да сверху посмотреть». «Не то сгинем так в лесу». Званку притормозил коня, посмотрел сперва вверх на едва пробивающееся сквозь плотную листву небо, потом на своих людей. В глазах многих уже поселился страх. «Думал смелых добывалых воинов в поход беру», — процедил. Старший из дружиной и бровью не повел, хмыкнул. «Коли враг встретится, так там и поляжем. А с тварями лесными, что даже из тени не выходят вошкаться, упаси перун. Лес незнакомый, мы с дороги сбились. До темноты не выберемся, достанемся лесной нечисти», — дружинник прищурился. «Ты затем нас созвал?» Званку недовольно выдохнул, раздраженно спешился. «Добро, делай как знаешь», и отвел коня к дереву. Дружинники выбрали дерево с крепким стволом, прочными ветками, взобрались на него. Да только как ни пытались добраться к вершине, не могли. Ветки словно дразнили, поднимались все выше, то сбрасывая людей, то заманивая вверх и не позволяя спуститься. «Вот леший водит», злились мужики кони все больше беспокоились, ржали. На лес спускалась тьма, становилось все живее и будто загоралась десятками огней темнота. Что делать будем? Обессилев, дружинники спустились с деревьев, так и не сумев разобраться, где они находятся. Вдруг один из них, самый молодой, рыжеволосый, ткнул пальцем в кусты. «Гляньте, там огонек!» И собрался было пойти к нему. Старший успел остановить его, схватив за рукав. «Да погоди ты!» Он указал на поднимавшуюся над деревьями первую звезду. Ночь пришла. То огонек может быть, с того свет, дружок. Парень замер. «И что теперь?» Старший вздохнул. «Теперь только надеяться что леший прост с нами забавляется, до смерти нам не желает. Тогда к утру отпустит. А если нет?» Молодой вытаращил глаза, опасливо огляделся. Дружинник вздохнул, Посмотрел на сомкнувшиеся кроны. «А если нет?» — прошептал. «То вряд ли мы доживем до утра и увидим рассвет». Званко шикнул на него. «Ну, накаркаешь!» Взяв коня под узцы, уставился на горящий в ночи свет. Подумав, шагнул за деревья. «Стой, неужто не помнишь, что днем было?» Старший дружинник держал его за рукав, загородив собой дорогу. Княжич смерил его взглядом, отодвинул локтем. Прочь, уйди. Здесь стойте. Я вас привел в чищобу, я вас и выведу. А если не вернусь, то значит, принял леший мою жизнь как плату за проход. Домой возвращайтесь. И шагнул за кусты. Он слышал голоса дружины, тихое ржание коней. Лес, такой неприветливый днем, сейчас притих, с любопытством уставился на чужака. Тот шел, не оглядываясь и не отпуская взглядом огонек но и не теряя из внимания голоса людей. Будто схватился одной рукой за огонек, а другой — за людей. И так и шел, как скоморох по натянутому над пропастью канату. Даже моргать боялся. Думал, моргнет, и нить разорвется, огонек потеряется. Он не знал, сколько шел, чувствовал только биение своего сердца, слышал только собственное дыхание и тихое, тревожное ржание своего коня. Ноги замерзли. Казалось, он босиком идет по ледяному туману, проваливаясь в него все глубже. А огонек не приближался. Прямо из-под копыт коня выскочила ночная птица, ударила крыльями и взмыла ввысь. Конь дернулся в сторону, встал на дыбы. Званка едва смог удержать поводье. «Хватит!» — крикнул, разрывая полотно ночи. «Что хочешь ты! Не обижали твоего леса, ни смертью безвинной, ни словом злым! За что гневаешься?» Он повис на поводьях, конь будто сошел с ума, вырываясь. Протащил звонка по тропе, окунув в ледяную росу с головы до ног. «Тпру!» — рявкнул княжич, натянул поводье Конь встал, будто и не рвался мгновением назад-вперед, поник головой. Из тумана, освещенного луной, вышел не то старец, не то юноша. Медвежья шуба засыпана листвой, на шапке мох. Взгляд темный, неживой, встав в паре метров от звонка, Оперся о посох. «Зачем пришел непрошенным?» Прошелестел. Званка выпрямился, пригляделся. Но лица, как ни смотрел, разглядеть не мог. «Невесту свою ищу. Нежданный зовут. Знаю, в твоем лесу она». Леший хмыкнул, проговорил недоверчиво. «Мало ли народу в моем лесу бродит. Почем я знаю, что не лжешь?» Не веришь, так в глаза посмотри. Нет в них неправды. Нежданно с аптекарем лисьяром здесь не по своей воле. За нее прошу и за людей своих. Дозволь выйти из чащи и от тварей ночных огороди. Лесной владетель оторвал от шкуры ветку, бросил княжичу. Добро, так лови. Только утром, чтобы вас больше тут не было. Званка моргнул и оказался прямо за деревьями, рядом со своей дружиной. Мужики принялись беспокоиться уже, договаривались, кто пойдет следом вызволять княжича. «Никого вызволять не надо», — отозвался княжич и вышел на тропу. «Спать ложимся. Завтра ранний подъем». И, не проронив больше ни звука, стреножил коня и, подложив под голову переметную сумку, лег на мох и отвернулся, почти сразу заснув. Дружинники, с трудом борясь с зевотой, попадали тут же. Едва их глаза закрылись, из-под земли поднялся туман, укрыл их с головой, будто одеялом, а промеж кустов показался все тот же лесной владетель в медвежьей шубе. Проверив крепость сна непрошенных гостей, обвел их ночлег посохом, выставил защиту. А едва поднялось солнце, туман схлынул. Дружинники поднялись, обнаружив себя на опушке леса. На горизонте, за речкой, высились расписные стены Большого Аркаима. «Это как же нас угораздило оказаться так далеко от дома?» звонко отозвался строго. «Нам нужно вернуться и найти княжну».